Вот так, необычно, состоялось знакомство Эдуарда Беллингема и Аберкромба Смита. И последний особенно не стремился его поддерживать. А Беллингем, напротив, казалось, проникся симпатией к своему рисковатому соседу. Он дважды заходил к Смиту поблагодарить его за оказанную помощь, и потом неоднократно заглядывал к нему, предлагая книги, газеты и еще многое другое, чем могут поделиться холостяки соседи. Очень скоро Смит обнаружил, что Беллингем – человек очень эрудированный, с хорошим вкусом, феноменальной памятью и приятными манерами. Обходительность Беллингема заставила Смита мало-помалу привыкнуть к его неприятной внешности – и вскоре Смит поймал себя на том, что он уже предвкушает посещение соседа и наносит ему ответные визиты. Но хоть Беллингем и был, несомненно, умен, студент-медик замечал в нем что-то ненормальное. Иногда в его речах звучала какая-то экзальтированная выспренность. «Как восхитительно!» – восклицал он – чувствовать, что можешь упоряжаться силами добра и зла, быть ангелом милосердия или демоном отмщения. Эти речи как-то совершенно не вязались с простотой повседневной жизни египтолога, а в последнее время у него появилась привычка, которая, как знал Смит, довольно часто предшествует некоторому расстройству ума. Он, казалось, все время разговаривал сам с собой. поздно ночью, Когда Беллингем уже не мог принимать гостей, до Смита доносился снизу его голос. Негромко и приглушенный монолог переходил иногда почти в шепот, но в ночной тишине был отчетливо слышен. Это бормотание под полом отвлекало и раздражало студента, а как-то раз об этом заговорил со Смитом Томас Стайлс, старик-слуга, «Прошу прощения, сэр», — начал он, — «вам не кажется, что мистер Беллингем немного повредился?» «Повредился, Стайлз?» «Да, сэр, головой повредился. Он до того пристрастился говорить сам с собой прямо страх берет. Верно, и вам это тоже мешает, мистер Смит. И еще вот что мне хотелось бы знать. Кто это расхаживает у мистера Беллингема в комнатах, когда самого его нет дома, да и дверь снаружи заперта?»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 Беллингем зашел к Смиту в гости и развлекал его, рассказывая интереснейшие вещи о скальных гробницах в Бенигасане, в Верхнем Египте. И вдруг Смит, отличавшийся необычайно тонким слухом, явственно различил, что этажом ниже открылась дверь. «Кто-то вошел или вышел из вашей комнаты», — сказал он. Беллингем вскочил на ноги. «Я...» «Я уверен, что запер дверь», – пробормотал он. «Я же наверняка ее запер. Открыть ее никто не мог, но я слышу, что кто-то поднимается по лестнице». Беллингем выскочил из комнаты Смита, захлопнул за собою дверь и кинулся вниз по лестнице. Смит уловил, что на полдороги он остановился и как будто что-то зашептал. Через несколько минут Беллингем вернулся в комнату на его бледном лице, «Блестели крупные капли пота. Все в порядке», — сказал он, — «дуролей пес». Распахнул дверь. «Не понимаю, как-то я забыл ее запереть». «А я и не знал, что у вас есть собака». «Да, пес у меня недавно, но надо будет от него отделаться. Слишком много хлопот». «А может быть, вы мне разрешите взглянуть на вашего пса?» «Да, да, разумеется, но только не сегодня. Мне еще предстоит деловое свидание. Надеюсь, вы меня извините». Беллингем взял шляпу и поспешно вышел. Несмотря на это, как он сказал, «деловое свидание», Смит услышал, что он спустился к себе и заперся изнутри. Этот инцидент оставил у Смита неприятный осадок. Беллингем ему лгал, причем лгал так грубо, словно во что бы ты ни стало, должен был скрыть правду. Смит знал, что никакой собаки у соседа нет. Кроме того, шаги на лестнице принадлежали не животному. В таком случае, кто же это был? Старик Стайлс утверждает, что кто-то расхаживает по комнатам Беллингема, когда самого его нету дома. может быть, женщина. И это казалось всего вероятнее. Если бы университетское начальство узнало, что Беллингем содержит любовницу, его, конечно, с позором выгнали бы из Оксфорда, и, значит, его испуг и ложь вызваны именно этим. Укрепившись в этой мысли, Аберкром Смит собирался уже взяться за работу снова, как вдруг на лестнице послышались громкие уверенные шаги, и в комнату, как всегда шумно, вошел Джеффри Хасти. «Просто заглянул на огонек выкурить трубочку», — сказал он. «Что новенького в колледже?» — спросил Смит, пока Хасти раскуривал свою трубку. «Да, ничего особенного. Про Лонго Нортона слышал?» Не то что с ним? На него напали?» «Напали? Кто же? Вот в этом-то и вся загвоздка!» Было бы точнее, если бы ты сказал не кто, а что. Нортон утверждает, что это был не человек, а что-то вроде большой обезьяны. Непонятно только, откуда она тут взялась. Из цирка, что ли, сбежала? Тварь эта свалилась на него с дерева, под которым он проходил. Нортон ничего не видел, кроме двух рук, которые сжимали ему горло, словно железный обруч. Он завопил во всю мочь, и тогда двое ребят из нашего колледжа подбежали к нему, и тварь эта, как кошка, перемахнула через забор. Разглядеть ее так и не удалось. Кстати, твой распрекрасный нижний сосед очень бы обрадовался, услыхав об этом. У него на Нортона зуб. Помнишь, я тебе рассказывал? Ну ладно, будь здоров, старина. Занимайся наукой и дальше. Хасти докурил трубку и вышел. А Аберкром Смит отодвинул книгу в сторону и глубоко задумался. Странное нападение, о котором рассказал только что Хасти, и обида, которую затаил на жертву этого нападения Беллингем, упорно соединялись в сознании Смита, словно между ними существовала Какая-то внутренняя связь. Но подозрение было таким неясным и смутным, что его было трудно даже сформулировать.